Коровье Шанга. За конюшними огородами был лог Падун, порушенный хвойным лесом. Называли его так, вероятно, потому что в нем было много упавших деревьев. По дну лога журчал холодный ручей, в котором студили молоко. Там было сыро, прохладно, мрачно и страшно. Янька ходил туда только с бабушкой. Боялся он ходить и к бане, что стояло в конце огорода. Возле бани большим шатром развесила старая черемуха, а густые заросли малины и смородиной крапивы тянулись по краю оврага и спускались в лог, где сменялись зарослями папоротника. Даже когда Енька шел по улице далеко от подуна, взгляд его был прикован к высоким елям, возвышающимся над логом, всегда как-то странно и угрожающе шипящим и машущим мохнатыми лапами. А Ваня и Катя, родившиеся на хуторе, совсем не обращали на это внимания и даже ходили в страшный лог одни. Как-то по уговору Йенька должен был прийти играть к Ване, но никак не мог решиться выйти на улицу, опасаясь мохнатых елей. Наконец, переборол страх, и хотя все его внимание было обращено к шипящим страшилищам, пошел один по улице хутора. Дорогой он так осмелел, что готов был сходить даже в подун. Этим временем Ваня, не дождавшись брата, вышел ему навстречу, и они столкнулись на полпути. Йенька обрадовался брату и честно признался ему в своем страхе, рассказал, как переборол его но в ответ неожиданно услышал. ты трус, трус!» «А, а ты, а ты?» не знал, что сказать Енька. «Трус, трус!» — резало ему уши. «А, а ты, Иван-балван, на печке спал!» — вспомнил Енька дразнилку. «Я на полено, трус!» — продолжал дразниться Ваня. Енька толкнул Ваню, тот стукнул его в ответ. Они уже забыли, с чего начали, но продолжали дразниться и... Тузили друг друга всё сильнее и сильнее. В конце концов, Енька решил закончить драку и в последний раз, ударив как можно сильнее, отбежал. Ваня пустился догонять его и, возможно, догнал бы, только вдруг споткнулся и упал, вытянув вперёд руки. Когда Йенька оглянулся, он увидел приподнявшегося на руках Ваню, только лица его не было видно из-за размазанной зелёной коровьей шанги. «А, надо же так угодить!» Кроме того, Ваня сильно ушибся и заплакал, Зелёная масса растекалась по его лицу. «Не реви, а то в рот попадёт», — предупредил Енька, поднимая брата. Пришлось за руку, как слепого, вести Ваню на ключ, который журчал за их домом у самого подуна. Теперь Енька боялся Ваниных родителей, от которых могло попасть обоим, не страшного таинственного лога. Из деревянного жолоба мощная струя холодной воды падала в большую долбленную колоду. «Наклонись!» скомандовал енька и стал пригрышнями плескать воду на лицо несчастного Вани. Тот скрикивал, пугаясь холодной воды, руками сгребал противную зеленую массу. «Закрой рот!» — командовал Йенька и снова плескал воду. Ну, вот лицо вымыто, вскрипывая Ваня открыл глаза. Братья переглянулись и давай хохотать. Звонкое эхо откликнулось по дуне, словно кто-то смеялся над ними. Ребятам это показалось забавным. Они захохотали еще громче, и мрачный поддун ответил им веселым хохотом. «Почему я считал этот лог таким страшным?» — подумал Енька, когда уже обсохшие ребята шли по улице хутора, а высокие ели, качали остроконечными головами и, казалось, говорили «Шалуны, шалуны».